Однако и поутру ничего необычного я так и не увидел. Все тот же лагерь, те же палатки, а праздно шатающихся людей у ордена раньше не отмечалось, Ни никаких следов ушедшей неведомо куда пехоты. Скрольцы частично возвратились из своих набегов, так что большая их часть сейчас была в лагере. Надо отдать им должное, порядок у них всегда отменный. Вот и сейчас они строились небольшими отрядами, занимались тем, что у нас называлось боевой подготовкой. Взгляд на проход. Ого, а тут что-то новое. Ладно, потопаю-ка к иерархам. Помню, мне кто-то что-то обещал по утру. Мне, кстати говоря, ни разу не удалось засечь тот момент, когда они спят. Либо все эти товарищи где-то в разъездах, Либо торчат около своих палаток. Может быть, и вовсе спать не ложатся. Вот и сейчас решающий, равнодушным взглядом окинув меня, Продолжит что-то объяснять своему собеседнику. Высокому, хорошо сложенному воину. Тот молчит, только кивает иногда. Наконец он коротко кланяется, Прижимает руку к сердцу и отходит. Садится в седло и отъезжает от нас. «Чего тебе надо?» «Неприветливо смотрит на меня иерарх». «У горцев в тылу горят два костра. Сигнал?» «Наверное». пожимают плечами решающий. По-видимому, подошла их конница. «То есть они будут нас атаковать?» Я бы на их месте так и поступил. В ловушку проходом мы сразу не полезли, так что и сейчас этого делать явно не станем. Тогда, может быть, мы хотя бы скрольцев построим? Зачем? Чтобы отразить первый удар горской кавалерии, а там и пехота встанет в строй. Разумно, но не своевременно. Солнце уже поднялось высоко, и люди устанут стоять в доспехах на жаре. А как же горцы? Они жары не чувствуют? В проходе сейчас тень. Солнце заглянет туда только к полудню. То есть незадолго до этого нас могут атаковать. Если у них хватит смелости на это... так что то я понимать его перестал о людях он раньше не то чтобы не заботился вообще в упор никого не видел даже из своих а тут жара доспехи может он и сам того перегрелся я бы на твоем месте продолжает иерарх взял свои вещи и пришел сюда зачем У меня и там охрана есть. Мало их. Больше он ничего не говорит, совершенно утрачивая ко мне какое-либо внимание. Ну, если это не предупреждение об атаке, то я папа римский. В темпе собираю барахло, благо, что его немного. На разгадка мне на ум так и не пришла. Хорошо. Допустим, что мы эту полянку защищать не будем. Отойдем. А куда мы отойдем? Ну, ладно, куда-нибудь дозаныкаемся. А потом что? Назад через горы да поодиночке? Допустим. Хотя мысль эта мне совершенно не импонирует. Ладно, в темпе пораскинем мозгами. Нападений они ждут. И к бабке не ходи. Но войска в боевую готовность пока не приводят. Почему? Магией бить будут. Возможно это? Ну, собственно говоря, чего бы и нет. Только вот торчать рядом с иерархами Мне тогда вовсе ни к чему. А то долбанет эта самая магия по ним самим. И крандец. Вот и посекут. Обрадованные горцы всех разом. В принципе, ничего против не имею. Только вот и мне тогда прилетит. А это лишнее. Не хочу. Какой же из этого вывод будет? А вот есть тут пригорочек небольшой. Туда и полезем. От основных сил относительно далеко. Во всяком случае, 500 метров точно будет. Там горцы с снаскока не возьмут. И иерархам особенно не помешаю. Незачем им некоторые вещи раньше времени знать. Хотя, может быть, это я такой перестраховщик, и воевать они будут традиционными методами. Но и в этом разе стоять рядом с верхушкой ордена мне не нужно. Весь удар на них пойдет. Тут тоже огрести можно нехило. Нет уж... В чужом перу похмелье — это не наш метод. Обойдемся без этого. Охрана моя, все полсотни человек, не сказав ни единого слова, безропотно потопала в нужном направлении. И через полчаса мы уже обживали каменистую высотку. Дав команду завалить камнями узкую тропу, прикидываю, где расположить лучников». Их в охране человек двадцать. Ну, не так, чтобы дофига, но все-таки. В разгар моих приготовлений сбоку подходит посыльный. Решающий прислал тебе помощь. Кого же? 50 копейщиков. Пусть лучше лучников или арбалетчиков пришлют. Человек сто или двести. Здесь хорошая позиция. Во фланг наступающим стрелять можно. Я сообщу ему твою просьбу. Лишний раз убеждаюсь, что с военной наукой в Ордене все обстоит правильно. Не одними крольцами они сильны, ибо уже через полчаса по тропе поднимается полторы сотни стрелков, лучники и арбалетчики. Доспехов на них почти никаких нет. Зато стрелы болтов, они тащат целые охапки. Тебе просили передать. Подходит ко мне старший охраны. Чтобы стрелки не вступали в битву ранее, чем над шатрами старших братьев не поднимут желтое полотнище. Ага, так значит, какой-то план у них все-таки есть. А мозги-то полоскали. Ладно, В чужой монастырь, а уж тем более в орден, со своим уставом лезть не комильфо, не поймут. Ну так и не станем этого делать. Однако же, надо отдать иерархам должное. Выгоду моей позиции они просекли разом. Уважаю. За всеми приготовлениями уже прошло около двух часов, и только теперь я мог спокойно, не отвлекаясь, На прочие мелочи глянуть вниз. А там было на что посмотреть. Закончив свои утренние упражнения, Наемники выстроили напротив прохода Неслабую колонну. Человек под тысячу. И вот этот ударный кулак, Стронувшись с места, Со всей дури прет в сторону прохода. Так... Надо полагать, солнышко кое-кому не только голову напекло. Странно, однако, что все это произошло только сегодня. Мы тут уже не первый день стоим. Или раньше солнце было не столь сильным? Напрасно я думал о наемниках настолько плохо. Штурмовать проход в конном строю они не собираются. Перед скалами колонна разделяется на две части которые разворачиваются, соответственно, влево и вправо. В момент разворота всадники выпускают тучи стрел. И достаточно точно. Вижу, как на скалах падают фигурки горцев. Ответная любезность не заставляет себя ждать. Со стороны прохода летят ответные стрелы. Тоже не безрезультатно. Под копыта коней покатились всадники, Кое-кто в седлах обвис. Если мне не изменяет память, Подобной тактики придерживались у нас монголы И индейцы в Америке, стрельба с ходу. Что-то в этом есть. По крайней мере, скалы у входа так очистить можно. Ну а дальше? По всей протяженности прохода, как быть, Тоже на скаку стрелять станут. Идея занять проход, конечно, правильная, но малость запоздалая. По словам иерархов, там стоят несколько тысяч горской кавалерии, и безучастно смотреть-то на это они не будут. А посмотрим-ка на это повнимательнее. Прикладывай руку к рукоятке калинка. Ага, на скалах заметно шевеление. Потащили в тыл раненых. они слабо наемники стреляют столько раненых с пироз захода да это просто какие то конные снайперы монголы отдыхают на них глядя новый виток колонны и снова на скалах падают люди падают они и среди нападающих